Глава 35 Расвело. В глаза Паркера лучом шибануло. Вставай, мол. Перевернулся на другой бок. Из матраса козявки какие-то, повыпрыгивали. Во рту пересохло. Сколько он так поспал? Часа два-три, и то хорошо. Легли же, поздно, пока план и напутствие от дмитрича слушал. Все как сон, голова мутная, а тут целое приключение вырисовывается. Земли, мол, известные и неизвестные есть. Там, где старику непонятно, что за холмом, он как глаза выпучит, так с хриплым голосом шаманским проревет. Смерть там! Вот ты и веришь, что смерть там. Землянка кое-как три тела уместила. Зевнул, изо рта пар пошел. вытащил руки из холчевого мешка. Растер. Саня еще посапывал. Дреда ему шли, на зверенка походил. Над губой черное что-то, сажа, видимо, от костра. Вместо будильника Митрич как бзнул, да так что ноздри выло. Заискрило перед глазами. Паркер подскочил, давление в голову ударило. И землянки прочь на воздух. Сани тоже заворчал и выполз. Митрич так и не проснулся, захрапел. «Ты сам-то чего хочешь?» Сани плечами пожал, зевнул и сел на травку. Паркер тоже подошел, присел, рукой провел. Морость какая-то, Влажно. Все равно, куда идти. Меня так и так бы выперли из оазиса. Страж, посмотрел в лицо мальчика, но взгляд не намагнитил. Почему с профессией не определился? Это же легко. Чтобы что? Лямку тянуть всю жизнь. А что, если перехочу? М? Может, ошибусь при выборе. И не мое будет, а потом страдать. Вот ты. Саня сглотнул и губы сжал. Доволен, как жизнь прошла? Не прошла еще. Паркер за шею почесал и взял паузу, хорошенько подумав. Врать не хотелось. Солнце не грело совсем, так подсвечивало скорее. Не знаю, сравнить не с чем. Я же как стражем стал, так и перестал думать, кем еще можно было стать. А вот надо было думать. Мы же меняемся, растем. И почему? Почему? Саня хлопнул ладошкой по траве. Почему я кому-то должен определиться раз и навсегда? Устав, попечители, правила, бесит. Паркер не знал, что сказать. Он сам-то до конца не был уверен, а той ли дорогой пошел. Развилку так и не увидел. Жизнь прямой линии показалась, без завитков и ухабин. Вдруг можно по-другому, а? Утренняя роса с травы встала в глазах Сани. Я хочу верить, что можно по-другому. В книгах так писалось, что можно. А я, чем хуже, тоже смогу. Паркер нахмурился. Старые проблемы как-то вяло вспыхнули в сознании. Вроде книги в библиотеке воровали. Кто-то же унес их и куда? А точнее кому? Саня. Да, это ты книги украл. Из землянки еще раз прогромыхало. Митрич побил рекорд, и пердешь даже сюда притянула. Как еще стены там не обсыпались. Я буду да-да-да дуби. Проорал старик и вновь захрапел. — Санни, ответь!